Глава 21. Последовательная природа реальных событий не раскрывается с абсолютной точностью силами предвидения, за исключением самых необычных обстоятельств. Оракул схватывает эпизоды, вырванные из исторической цели. Вечность движется. Она влияет сама на себя, как через посредство Оракула, так и через вопрошающих. Подданный Муад Диба могут сомневаться в его величии и оракульном видении. Они могут отрицать его дар, но пусть они никогда не усомнятся в вечности. Евангелие Дюны Хейт смотрел, как Алия вышла из храма и пересекла площадь. Ее охрана держалась близко к ней. Свирепое выражение диких лиц охранников – Должно было маскировать следы хорошей жизни и самодовольства. Над храмом сверкнули на солнце крылья топтера. Это был топтер императорской охраны с изображенным на фюзеляже кулаком, символом Муат-Диба. Хейт снова взглянул на Алию. «Она, кажется, не на месте, здесь, в городе», — подумал он. «Настоящее ее место — пустыня». Открытое, бескрайнее пространство. Другая странная мысль пришла ему в голову, когда он следил за ее приближением. Али оказалась задумчивой, только когда улыбалась. «Все дело в глазах», — решил он, вспоминая, как она появилась в зале на приеме посла Союза. Надменно и гордо, под звуки музыки, среди экстравагантных мундиров и костюмов. Аля была в ослепительно белым, ярким платье, целомудрия. Он смотрел на нее из окна, пока она не прошла во внутренний двор с его прудом, фонтанами, лужайками степных трав и белым бельведером. Все не так, совершенно не так. Она принадлежит пустыне. Хэд перевел дыхание. Аля вышла из поля его зрения. Он ждал сжимая и разжимая кулаки. Встреча с Биджазом вызвала у него беспокойство. Он слышал, как свита Али прошла по коридору, может быть, чуть-чуть быстрее, чем следовало бы по ритуалу. Мимо комнаты, где он ждал, Алия прошла в свои покои. Хейт попытался сосредоточиться и понять, что же в ней встревожило его. То, как она шла по площади? «Да». Она двигалась, как животное, за которым охотится хищник. Он вышел на соединительный балкон, прошел по нему, скрываясь за солнцезащитными экранами, и остановился, оставаясь скрытым в тени. Али стояла у балюстрады, глядя на свой храм. Он посмотрел в том же направлении, что и она, на город за храмом, и увидел прямоугольники, разноцветные кварталы. Копошащуюся жизнь, звуки. Строения блестели, сверкали на солнце. Воздух над крышами дрожал от жары. В тупике, образованном стеной и углом храма, мальчик играл в мяч. Мяч поднимался и опускался, ударяясь о землю. Алия тоже смотрела на мяч. Она чувствовала странное единство с ним. Вверх и вниз, вверх и вниз. Она точно так же прыгала по коридорам времени. Порция меланжа, выпитая перед уходом из храма, была самой большой, какой ей приходилось пить. Огромная сверхдоза. Еще до того, как яд начал действовать, Аля пришла в ужас. «Зачем я это сделала?» – спросила она себя. «Иногда приходится выбирать между опасностями. Тот ли это случай?» Это дало бы возможность проникнуть через проклятый туман, которым окутал будущее, коварный Тарот, дюны. Существовала преграда, и ее следовало преодолеть. Алия действовала по необходимости. Ей нужно было видеть, куда идет походкой слепого ее безглазый брат. Действие Миланжа начало сказываться на ее сознании. Она глубоко вздохнула испытывая особое удовольствие и спокойствие, ядовитое и самодовольное. «Обладание вторым зрением опасно, оно ведет к фатализму», – подумала Алия. К несчастью, не существует абсолютно верного расчета. Нельзя просчитать предвидение. Видение будущего нельзя представить в виде формул. Приходится входить в них, рискуя жизнью и рассудком.